Глава 80. Виктор. Если не принимать во внимание тот факт, что на сообщение Ира не ответила ни через час, ни через два, вечер можно было считать удачным. Виктора вкусно накормили, развлекая интересным разговором, а потом Марина потащила его играть в детскую. Показывала все свои игрушки, машинок среди которых было на порядок больше, чем кукол. «Любит она машинки», — улыбалась Кира, — наблюдая за тем, как ее дочь и Виктор устроили на полу гонки, какая из машинок проедет дальше всех. И вообще характер боевой, мальчишеский. В меня пошла, а не в папу своего. Это был подходящий момент, чтобы спросить об отце девочки, и Виктор понимал, что Кира наверняка завела подобный разговор специально, но Горбовский промолчал. Он осознавал, что любые расспросы могут навести женщину на мысли о его заинтересованности в ней, и не хотел давать ложных надежд. Хотя, куда делся папа Марины, все-таки было любопытно. Кира, поняв, что спрашивать ни о чем Виктор не собирается, вновь заговорила на эту тему сама спустя пару минут. «Мы почти 15 лет были женаты. Игорь, в отличие от меня, совсем не амбициозен в плане работы. Его устраивало, что он всю жизнь трудился в одной и той же конторе и на одной и той же должности обычного мастера по ремонту компьютеров» упрекал меня в том, что я на своей работе свихнулась, и вместо того, чтобы сидеть и рожать, в больнице пропадаю. Теперь я думаю, что мы так долго прожили вместе только потому, что Игорь был безинициативен. Плыл по течению и плыл. А потом его любовница забеременела, и он решил создать новую семейную ячейку. Самое забавное, что я как раз в это время осознала, что хватит. Почти 40 лет, пора и мне рожать, и в декрет уходить. И тут такое. Нас развели, а через два месяца я выяснила, что беременна. Просто позор, а еще врач. Кира тихо засмеялась, опускаясь на пол рядом с Виктором. Марина в этот момент увлеченно собирала все запущенные машинки по разным углам комнаты, не обращая внимания ни на что, и приносила их Горбовскому, который выстраивал игрушки в ряд, готовясь к следующему раунду гонки. Со всей нервотрепкой и суматохой абсолютно не следила за циклом, Игорь был в шоке. Жил, понимаешь, до сорока лет без детей, а тут вдруг счастье привалило. Сразу трое. «Трое?» — удивился Виктор, и Кира фыркнула. «Да, у его любовницы двойня. Мальчишки. Так что ему, как ты понимаешь, вообще не до Марины. Я даже на алименты не стала подавать, ну его. Я и сама нормально зарабатываю. А он и не настаивает. Приезжает иногда, подарок какой-нибудь подарит» посмотрит на нас с Мариной сонными глазами и обратно под бок своей девчонки. «Не жалеет, что ушел-то?» — поинтересовался Горбовский, вспоминая себя и Дашу. «Как же хорошо, что она от него не забеременела». «Да черт знает, я не спрашивала», — пожала плечами Кира. «Может, и жалеет. Он ведь так не привык работать, на износ семью содержать. По правде говоря, семейный бюджет в основном из моей зарплаты состоял». Игоря возмущало, что все так, но изменить что-либо у него не хватало характера. Раньше он мог не волноваться по поводу денег. Знал, что со мной мы в любом случае не пропадем. А теперь все не так. Жена у него молодая, фактически без образования, как я поняла. Двое детей чуть старше Марины, трое девенцев получается. Крутится, как белка в колесе. Устает ужасно, по нему видно. Я как-то сказала, мол, тебе бы на море отдохнуть. Так он засмеялся и ответил со злостью, что по морям я могу разъезжать, потому что заработала, а он нет. Не заработал. И дверью хлопнул, когда уходил, так, что у меня аж стекла в окнах задрожали. «Видимо, новая жена его пилит», — усмехнулся Виктор. Рассчитывала, что денег будет побольше. Такое впечатление у нее создалось, скорее всего, во время знакомства и пока встречались. Не ожидала, что основной доход в семью жена приносит. Вот теперь и расплачивается. «Скорее всего». Уходя от Киры около девяти часов вечера, Виктор искренне обнял Марину, с которой отлично поладил, а когда девочка убежала в детскую, помедлил, не зная, как проститься с ее матерью, чтобы она не подумала лишнего. Но Кира приняла решение сама. «Иди уж!» вздохнула она с улыбкой и толкнула Горбовского ладонью в грудь. «И не надо на меня смотреть с такой опаской. Я не дура, Витя!» Вижу, что для тебя это просто визит вежливости, не более. Но все-таки подумай, ладно? Не обязательно же сразу бросаться в омут. Можно просто попробовать. Не получится, разойдемся, останемся друзьями. Я это умею. Есть опыт, и не один. Кир. Не надо сейчас отвечать. Она покачала головой. Я... Немного в курсе твоей жизненной ситуации. В общих чертах Андрей Вячеславович мне говорил, почему не общается с сыном. «Да?» — Виктор криво улыбнулся. «Значит, в общих чертах». «Страшно представить, какими были эти... общие черты. И зачем тебе после этого такой человек?» «Такой... это какой, Витя?» «Да дерьмовый. Предатель и трус, как твой бывший муж практически». «Ничего общего не вижу между вами». «Да ладно». «Прохладно!» — фыркнула Кира насмешливо, но глаза смотрели серьезно. Знаешь, когда ты сделал другому человеку гадость, у тебя есть два пути. Можно притвориться, что ничего особенного не случилось, сплюнуть и идти дальше. А можно признать свою вину, сделать выводы и постараться не повторять ошибок. Я достаточно общалась с бывшим мужем, чтобы понять, он ни в чем своей вины не видит. Виновата я, мироздание, начальство или правительство, кто угодно, только не он. Ты совсем другой человек, Витя. Считаешь это важно? «Мне — да. Никто из нас не безгрешен. Ни ты, ни я, ни даже Андреевич Вячеславович», — усмехнулась Кира, и Виктор засмеялся. Выйдя на улицу, Горбовский сел в машину, включил зажигание, достал мобильный телефон, надеясь, что ответ от Иры уже пришел. Но нет. Пусто. Сердце привычно кольнуло ревностью, и Виктор, убрав телефон, посмотрел вверх на окна квартиры, откуда только что спустился. «А может, Кира права?» И стоит хотя бы попробовать. Она милая женщина, адекватная. С такой можно построить семью. И Марина... Насчет нее Виктор и вовсе был уверен. Сможет полюбить как родную дочь. Хорошая девчонка и на маму похожа. Но отца не хватает, это чувствовалось. Вон как к нему прилипла. Весь вечер ходила хвостиком и в рот заглядывала. Виктор вздохнул и покачал головой. Звучало это все разумно, но... Чувство к Ире из его сердца ведь не выдрать. И честно ли будет вот так встречаться с Кирой, а самому ждать, пока бывшая жена ответит на сообщение? И думать о том, с кем она проводит вечер? Нет, разумеется, нечестно. Лучше бы Кира нашла себе кого-нибудь другого. Честнее, мудрее, искреннее в нее влюбленного. И так столько лет на мудака потратила, хоть во втором браке пусть будет счастлива. Телефон в кармане пиликнул. И Горбовский, едва не подпрыгнув, схватил его, разблокировал экран и с облегчением выдохнул. Ира все-таки ответила. Извини, что долго не отвечала, не видела сообщения. Свидание прошло хорошо, в ресторан сходили пообщались, немного погуляли по центру. Хотя это было сложно, холодновато. Только что домой пришла. Ругая себя, Виктор все же напечатал. В гости его не пригласила? И замер, ожидая ответ.